А ты ревнуешь. Хм, и извини, милая, как я мог? Ты, ты и пошлость, ты чудо. Ну, и это тоже чудо, и все чудесно. Но только с тобой. Это ты все одушевляешь, как фея в золушке. Алиса молча смотрела на него. Серебряный шлем волос. А глаза уже давно не стальные, будто поднято забрала и мечтательно голубеет взгляд. Что-то он понимает, и не что-то. Главное. Значит, все хорошо. Значит, стоит ждать. Пусть смотрит на свою девочку-куклу. Знаешь, тирсели. Мне кажется, она просто твое создание. Персонаж романа, ожившая героиня. Что ты там еще напридумывала? Признавайся, она живая? Или это видение, твоя воплощенная мысль? Может быть, придется тебе проверить, боишься? А вдруг это Лола де Валанс в юности? Бывает ведь, что картины оживают, а вокруг тебя оживает все не. «Ну почему нет? Откуда, ты знаешь, почему это не Лола?» «Это Лола. Другая Лола не та. Двойник. Это дочка Мергеня Елизавета в семье Лолита. Ло. Нет. Ну вот видишь». «Послушай», — сказал Джим. Что ты какая, да не живая, будто. Ты так страдаешь, милая. Что с тобой? Алекс посмотрела на него. Редко она смотрела так прямо, почти никогда. Постель была мягкой, как Парижский вечер. Дневная жара спала, и свежесть, странная, хрустальная свежесть, дрожала в воздухе. «Никто никому не верен», — сказала женщина. «Вот почему. И ты. Ты тоже. Все повторяется». «Всегда все повторяется». Она повернула к нему лицо, не поднимая головы, от подушки и смотрела в глаза. Лоб ее сухой и холодный. Открылся, челка светлых волос — Свисала на бок. Между тонкими бесцветными бровями залегла глубокая складка. Что это значит? Верен. Неверен. Его взгляд стал жестким. Не знаю. Я не знаю. Слеза медленно прокладывала себе путь по ее щеке и, наконец, капнула. Все уходят. И каждый раз я боюсь, что навсегда. Мне трудно расставаться. Больно. Я не обманываю тебя, сказал Джим. Мне нужен дом. И мне. Она задохнулась от волнения мне тоже. Ну тогда все просто. Ты понимаешь, как все просто? Нет, сказала она и долго молчала. Все повторится. «Будет дом, и я в нем одна, как всегда. Я буду ждать и бояться, что ты не вернешься. Каждый раз, когда за тобой закроется дверь, я буду думать, что ты смеешься с другой женщиной, что тебе весело, и ты счастлив». «Ну, конечно», — сказал Джим. «Так и будет. Мне весело. Я счастлив. Даже теперь, хотя я просто бездомный, одинокий мужик. А представляешь, как хорошо мне будет». В нашем доме и тебе. Как хорошо нам будет рядом. А, женщины, да мне нужна одна. Вот это. Одна женщина в одном доме. Моя в моем. М? Я не верю, сказала Алекс. Я не могу поверить. Все зависит от тебя. — сказал Джим. — Попробуй. — Думаю, ты сумеешь. Забудь о себе. Думай о нашем доме. Думай обо мне. — Ты думала когда-нибудь о мужчине? — Да. — Знаешь, нет. — Правда, нет. Я, я всегда волновалась. А когда волнуешься, думать невозможно. — Любила? — Да. — Но не думала. — Ну вот сказал Джим. В этом все дело. Да ты не любила. Никогда не любила по-настоящему. Ты не знаешь, знаю. Ты сама сказала. Как? Алекс села. Никогда. Я любила его всем сердцем, а он меня обманывал всегда. Нет, девочка, Ты только что сказала, что не думала о нем. Ты понимаешь? О, вот что! Ну, может быть, ну, конечно. Поэтому он искал любви. Все время искал любви. Наверное, он у тебя из таких людей. Каких? Есть такие люди. Их мало. А среди мужчин очень мало. Это, ну, скажем, люди любви. Странные, на мой взгляд. Им нужны такие же женщины. Такие, и пока не найдут, не успокоятся. О! -о, -о" сказала Алекс снова, и глаза ее широко открылись: неужели так бывает? Только так и бывает сказал Джим. Мы все разные, понимаешь? Ты женщина верности, а он мужчина любви. А я мужчина дома. Забавно, но так. Может, потому у тебя никогда не было верного мужа. У него любящей жены, а у меня дома. Смешно, да? О, сказала Алиса в третий раз. «Что все это значит?» «Это сложно», — ответил Джим. «Смотри, каждый жаждет того, чего у него нет. Просит, ждет. Ты, женщина верности, потому что сама неверна. Но уж нет!» — она почти кричала. «Я ему ни разу не изменила. У меня и в мыслях не было. Ты сама себе неверна, моя крошка!» — сказал Джин терпеливо и внятно, словно говорил с маленькой девочкой. — Это самое главное. Поэтому тебе так нужен кто-то, кто бы тебе был верен. Ты понимаешь? Сама себе неверна? Да, милая, ты ведь первая себя бросила. Как это? Бросила свою страну, свою американскую судьбу, свою мать. Где она у тебя, а?» Алекс отвернулась. «Зачем ты потащилась в эту несчастную страну? Ты ведь ее не любишь, а живешь. Вот так и с мужем. Не обижайся только, я правду говорю». «Так», — сказала она, «а эти люди любви ждут того, кто полюбит их?» Да и несчастны, пока не встретят такого же, как они. И тогда, вот только тогда они счастливы, страдают, радуются, живут. Тогда они обретают этот свой подлинный спящий дар — любить. Так, только так начинается для них жизнь, если начинается. Ну, это какая-то абстракция. Теория. В действительности все не так, я думаю. Какая там теория? Это моя дочка придумала, сочинительница. Она женщина свободы. Редкость большая. Я горд. Давай лучше о тебе. А то я спутаюсь, и вообще это важнее. Мне сейчас не до теорий. Может, когда-нибудь потом и так тебе нужна... Женщина, которая даст тебе дом. Да? Конечно, милая. Но ведь получается, что мне нужен мужчина, который будет мне верен, а ты не сможешь. Ну почему? Я буду верен дому, а значит тебе. Как кошка. Кот, то есть. А ты поселишься в этом настоящем доме и станешь верна себе поймешь себя, почувствуешь, кто ты, и уже не изменишь себе, дому, мне, понимаешь? Ты как собака, тебе нужен хозяин. Тогда ты будешь по-настоящему верна себе и ему, и будешь охранять его дом. Свой дом, то есть. Мне кажется, я всю жизнь так и жила. Не вижу разницы, совсем не так. По-настоящему верна, я сказал, в первую очередь себе. Это необходимое условие, ты понимаешь, знать, кто ты есть, и не изменять себе. Тогда и тебе никто не изменит. Ну и будем жить, как кошка с собакой. Ага, ты засмеялась чудесно. Ну вот теперь ты понимаешь, где будет наш дом? Где? У тебя на родине, в Калифорнии в твоем родном городе, в твоем родном доме. Тебе не стоило все это бросать. Такие люди, как ты, не могут быть счастливы, если изменяют. Меняют одно на другое, родное на чужое. Чужое никогда не станет для них своим. А ты сдаешь свой дом. Безумица! Ты будешь играть в Лас-Вегасе. И проиграешь все. Твой дом? Нет. Только выиграю. И ты выиграешь, милая. Ну, все. Устала. Ой, ужасно, сказала Алекс. Как это трудно думать. Но я все постараюсь понять, что ты сказал. Обязательно. «А теперь уходи. Мне нужно остаться одной». «Отлично!» — воскликнул Джим. «Вот видишь, ты, наверное, впервые в жизни так сказала. Уходи!» «Сказала без обиды, без слез, без страха, потому что тебе нужно думать. Нужно остаться одной. Это отлично, милая». «Ну...» Протянула Алекс и улыбнулась. Просто Лула должна прийти. Иди скорее. И все-таки Саша Огнев пошел туда снова. На завтра же. И, вернувшись, позвал Тирсали. Они вместе вышли из дома, побродили по улицам и сели за столик все в том же открытом кафе, за тот же столик. Под низкие белые облака. Казалось, все те же. Отпив глоток кофе, он, наконец, решился. «Скажи, что со мной происходит? Как ты думаешь?» «Искушение. Почему? А вдруг это любовь?» «Ничего не бывает вдруг, особенно любви. А как же с первого взгляда не тот случай?» А тебе не кажется, что ты слишком категорична? Впрочем, я верю. Верю в твой дар. Ты пророчица, Тирсаля. Ну уж, если смотреть от самого солнца вниз, то все видно. Все. Даже будущее. Нет, будущего не видно. Но виден общий узор, расклад. Сравнить с казино — Я все-таки дочь своего отца, видны чужие карты. И даже свои, если постараться. Знаешь, у меня из головы не идет эта твоя классификация людей. Я всех теперь пытаюсь определить, но эту девушку я не знаю. Как же быть, если бы ты не заподозрил меня в ревности, как вчера? Я бы ответила, но ты не сможешь. Я попробую. В другом случае я сказала бы, познакомься с ней, узнай ее и суди сам. А в этом? В этом? Нет. Не знакомься. Не подходи близко. Не смотри на нее. Даже не смотри. Облако. Узкая и стремительно мелькнула, как чайка, и темная тень пронеслась по их лицам. Почему? Эта девушка смерть. Боже мой, Тирсели, да что ты? Ну почему именно она? Да их много. Таких людей много. Ничего удивительного. Но почему смерть? О чем ты, милый мой? Нельзя понимать все буквально. Конечно, она будет жить. И ты будешь жить, и вместе вы проживете долго и никогда не расстанетесь. Но тогда в чем же дело? Разве это смерть? Это любовь? Нет, милый. Знаешь, как вы оба будете жить? Как она. Ну и что в этом плохого? Мне кажется, ей предстоит множество удовольствий. Это ты сказал очень точно. Удовольствий именно, но не счастье. Как ты знаешь, по ее взгляду, она втягивает в себя все глазами. И остаются черные дыры. Фу, не пугай, мне кажется, это все-таки ревность. Она девочка почти. Розовое жизнерадостное дитя — этот розовый цвет. Если бы она способна была радоваться тому, что видит, выбрала бы другой. Это замена, подмена черного. Белый — нет. Розовый — да. Цвет несчастья, беды, горе. Я именно эту девушку имею в виду понимаешь без обобщений знаешь хватит говорить загадками отвечай ты женщина свободы ну хорошо такие люди видны сразу их взгляд рассеян не сосредоточен их глаза скользят по жизни как тени от облаков у них внутри нет ничего только пустота Пустота, пожирающая жизнь и время. Они живут, будто ждут чего-то. И все, что они делают, случайно, только чтобы скоротать время, время ожидания. Представь, как ждут поезда или самолета. Разгадывают кроссворды, перебрасываются словами, пьют кофе, читают, спят, смотрят фильмы, рожают детей, но тоже как-то не по-настоящему. Как уж получится? А потом... Ждут, пока дети вырастут. Помогает сократить общее ожидание, кстати. Лучший способ. И знаешь, чего они ждут, эти люди? Ну, они ждут смерти. Как другие поезда. Будто вся жизнь на перроне. Кошмар! Она не может быть такой! Слишком юная, все еще изменится. Да что ж ты прицепилась к ребенку? Да нет. Нет, я знаю. Печально сказала Алиса. И знаю, что ты не поверишь. Поверить трудно, знаешь ли. Ну, а я? Что будет со мной? Если ты прикоснешься к ней, будешь жить так же. Я же сказала, от тебя ничего не останется в этом мире, разве что дети, но дети будут не очень радостные, и вырастут из них несчастливые люди. А кто я по твоей классификации? Скажи уж, чего там? Ты человек знания. Ты как стрела. В цель. И эта цель истина. Мир создал тебя, чтобы познать себя. Это я-то? Ну, может быть, конечно. Вообще, ты совершенно необычный человек, очень яркий. И потом люди-знания, я думаю, они. «Очень высоки, очень. А это розовая девочка с черными глазами. Она не для тебя». «Нет, ну, ты уж чересчур, а как же нормальные люди?» «Обычные». «Обычных нет. Все кто-то. Кроме людей смерти, милые». «А мой отец не хотел спрашивать, да что ты?» С ним все в порядке. Он дитя природы, вот и все. Он просто растворяется в мире таком, как он был создан, пока не было еще человека. Для него это райский сад, и он там один. Не как Адам, а как дерево, куст, птица, волк. Волк, наверное. А мать? Она – женщина любви. Это редкость. Очень-очень большая редкость. И знаешь, что я тебе скажу? О ней? Нет, с ней все ясно. Она великолепна. И счастлива, как только может быть счастлива, несчастная в любви женщина. Любви. Тогда о ком? А Мергене, он человек любви, как она. Вот в чем тут делаешь. Так они будут вместе? Они уже вместе. И навсегда, милый. С тех пор, как увидели друг друга. А в этой жизни, не знаю, как получится. Вряд ли.